Глава вторая. Последу. Расталкивая поток людей, стремящихся поскорее попасть в метро, я бросился к дому, опасаясь, что когда дверь закроется, путь в подъезд нам будет закрыт. В стороне от лестницы людей было уже меньше, и можно было аккуратно лавируя между ними, набрать скорость и никого не сбить с ног. Считанные секунды я оказался у двери, с разбега ударившись в неё корпусом. Аккуратности мне не занимать. Краем глаза я видел, что Лена чуть отстала. Я распахнул дверь, шагнул внутрь и одновременно с этим вытащил пистолет. Чем хороша работа в ОВР? Тем, что оружие, которое долго и со скрипом попадает в различные профильные и непрофильные структуры, у нас оказывается сразу после тестов. Удав отличный вариант, например. Есть викинг, есть еще и грач, и более универсальное оружие под типовой патрон 9х19. Много чего у нас есть. Но УДАВ мне нравился своим останавливающим действием. Один точный выстрел, и о противнике можно больше не думать. Я скинул предохранителей в звёлку РОК, держа пистолет ближе к груди. В подъезде сработал датчик движения и включился свет. Дом считается элитным. Но почему-то не заперта входная дверь, мелькнула у меня мысль. Построен давно, почти весь заселён. К тому же около каждой входной двери зачем-то висят таблички с фамилиями жильцов. Как много лет назад. Ботинки скрипнули подошвой на гладкой белоснежной плитке. Подъезд делился на две части: широкую однопролётную лестницу с резными перилами и проход. Я остановился, прислушиваясь к звукам. Плоские стены идеально отражали звук, и если бы кто-то шёл по лестнице сверху, я бы без труда его услышал. Но было тихо, как в морге. Я наклонился вперёд, чтобы сделать шаг, и ботинки снова предательски скрипнули. Поморщившись, я быстро зашагал вперёд по коридору. Заде Лена прикрыла бы, а заодно увидела, есть ли кто спускается по лестнице. На первом этаже никого не было, я упёрся в стену, а позади лестницы находился лишь небольшой закуток с щётками для полов. Пусто. Развернувшись, я понадеялся увидеть кого-нибудь из своих, но за мной никто не стоял. Очень странно. Держась подальше от любых проёмов, я проверил лестничный пролёт и добрался до массивной входной двери, толкнул её плечом. Подолась. Снаружи никого. Значит, успели забежать и пошли наверх? Но разве я не должен был этого услышать? Парень в шапке явно не мог убежать далеко. Здание, в котором мы находились, единственное в районе, которое имело высоту в четыре этажа. Правда, и потолки в нём были около пяти метров. Лито. Придётся немного наследить и здесь. Наступив на ступень лестницы, я немало удивился. Здесь моя обувь совершенно не скрипела. Большой плюс. Даже если никого из моих коллег здесь нет, потенциальный противник меня не услышит. Плавно переступая с ноги на ногу, я поднялся на второй этаж. Светодиодные лампочки за ажурными плафонами на стенах усердно изображали роскошь прошлых веков, но получалось у них это не слишком убедительно. В позолоченной табличке отражались фамилии жильцов: Мартынов, Прошкин. Кто все эти люди, которые могут позволить себе приобрести такие квартиры? На свою зарплату в Ойр я не жалуюсь, мне её хватает с лихвой, учитывая, что тратить особо некогда. Но пристойные шестизначные суммы каждый месяц с выплатами сверхурочных и далее по нарастающей за сложность это хорошая плата за помощь родине, но не настолько, чтобы жить в подобных местах. И тем более странно, что хромой парень в шапке решил зайти именно сюда. Явно не его жильё. Вообще, если задуматься, Мы пошли за неизвестным человеком, на которого указал какой-то мутный тип. О да, это определённо наш стиль работы. Я решил подняться ещё выше, но перед этим подошёл к окну. Полукруглый вверх и мелкие стёкла вместо больших стеклопакетов. Ещё один признак элитарности. Ладно, о вкусах не спорят. На улице к тому моменту стало окончательно темно. Широкий тротуар освещался рядом фонарей, но только та линия, что располагалась ближе к проезжей части. Пространство перед домом было тёмным, и лишь единственный светлый полукруг указывал на расположение входа. Рядом я заметил чёрный прямоугольник автомобиля, фары погашены, в салоне тоже нет света. Если это кто-то из жильцов, стоит поторопиться. Я слишком отвлёкся на поиск отставших. Впереди было ещё несколько этажей. Ну что, если парень зашёл в квартиру? Я отряхнул головой. Если думать об этом, свихнуться можно. Что, если не лучшая мотивация для текущей работы? Следующий пролёт я преодолел уже быстрее, зная, что обувь практически бесшумная, и оказался на третьем этаже за несколько секунд. И всё же решил проверить наугад какую-нибудь дверь. Заперта. Почему-то меня это совсем не удивило. Ещё один пролёт впереди. И пустота. Я встал лицом к лестнице и задумался. Другого выхода не было. Люк ведущий на чердак надёжно заперт на навесной замок. Стучаться по всем дверям тоже не вариант. Хрень какая-то. Не мог же этот парень не спариться. Этажом ниже щёлкнул замок. Я завел руку с пистолетом за спину и начал спускаться, надеясь застать кого-нибудь. Высокая женщина запирала на ключ дверь, стоя ко мне спиной. Услышав шаги, она обернулась. «Что вы здесь делаете?» – спросила она. Прокуренный голос, яркая помада, идеальная прическа, забранные в эффектный пучок черные и крашеные волосы. «Здесь вам нечего делать. Уходите!» Последнее слово было брошено типичным тоном, каким обычно отправляют прислугу подальше. И нарочито вежливое обращение на «вы» ничуть не изменило посыл. Женщина так и стояла, держа ключ в скважине. «Если вы не уйдете, я закричу!» и перена угрожает. Я кивнул. Уже ухожу. Вы здесь никого больше не видели сегодня? Идите вон. Ясно, ясно, ухожу. Повозившись с пальто, я сунул пистолет за пояс и медленно прошёл мимо скочной дамы к лестничному пролёту, ведущему вниз. Лены нет, Саши нет, оба умудрились куда-то пропасть. И это при отсутствии связи. Если удастся добраться до базы, Надо будет добиться, чтобы в будущем этот недостаток для оперативных учебных заданий исправили. Ситуация складывалась действительно интересной. Я ухватился за скруглённый поручень и уже заранее занёс ногу, чтобы спуститься вниз. Лёгкий укус в шею, точно слепень летом. Рука машинально дёрнулась, пальцы нащупали толстый дротик. Я отшатнулся назад, чтобы не упасть с лестницы, выдернул и бросил на пол цилиндрик из пластика. Женщина всё ещё стояла у двери в свою квартиру, только размытая и нечёткая. Точно у меня зрение минус четыре. Я попытался сделать шаг, попробовал оторвать ногу от пола, но мышцы не слушались. Махнул рукой, откидывая пол и пальто в сторону, чтобы достать пистолет. Чувствительность пальцев была на нуле. Я даже не ощущал, что касаюсь чего-либо. Последний выдох, и лестничный пролёт проплыл перед моими глазами. Сознание я не потерял. Нет, не в этот раз. но пошевелиться уже не мог, даже моргнуть не получилось. Передо мной появилось лицо женщины с крашенными волосами и яркой помадой на губах. Она что-то говорила, но чувствительность пропала у всего, даже голос её доносился слишком отдалённо. Появилась ещё одна фигура за секунду до того, как на мою голову надели мешок. Говорят, что ощущение полёта это нечто фантастическое, волшебное, божественное. В моём случае, когда мне казалось, что я действительно лечу, меня едва ли не вывернуло. То ли это были последствия внезапной инъекции, то ли проблемы с мозжечком. На центрифугах нас не тестировали, поэтому однозначного ответа у меня не было. А вот проблема с приёмом лекарственных препаратов другое дело. Несерьёзная, конечно. Дело в том, что у нас на базе есть замечательный человек, доктор Игнатьев. До сих пор не понимаю, как он создал пакеты, что-то вроде универсальной аптечки. В зависимости от степени травмы подбираешь по мощности подходящий и просто клеишь в поражённые области. Даже пулевые отверстия и переломы сходят на нет, причём быстро. Единственное не использовать слишком много таких пакетов, даже ограничения есть. Само собой, однажды мне не повезло в короткий промежуток времени использовать их больше нормы. Тогда всё обошлось, а вот сейчас мне бы не помешало что-то успокаивающее для желудка. Из внешнего мира доносились обрывки звуков, куски фраз, слова в которых я не мог разобрать. Я даже не понимал, иду я сам или меня несут. Чувствительности не было никакой. Хлопали двери, что-то гудело, но никакой чёткости в звуках и восприятии. Я оказался как будто по другую сторону реальности. Осталось только чувство времени, и тянулось оно невыносимо долго. «Наконец-то!» — громкий окрик заставил меня вздрогнуть. Пожалуй, не меньше я вздрогнул от осознания того, что я не понимаю, где нахожусь, и все еще ничего не вижу. «Наконец-то вы все здесь!» «Все?» Голос звучит незнакомо, и при этом меня не покидает ощущение, что ничего хорошего меня не ждет. «Да сними ты эти чертовы мешки, Юля! Снимай!» Сперва ткань шуршит справа от меня. А затем грубый мешок стаскивает и с моей головы. После долгой тьмы я щурюсь даже от тусклого света лампочки. Пару раз крепко жмурю глаза, и ясность зрения возвращается. Лена здесь, Саша здесь. Оба сидят на металлических стульях. Так. Друзья мои. Этот человек едва произнёс 10 слов, а уже раздражает меня. Как вообще ему хватает наглости так говорить? Об этом думал не только я. «Никакие мы тебе не друзья!» Лена звучала очень агрессивно. Раньше мне не доводилось слышать её такой. «Ты хоть понимаешь, что ты сделал?» «Почему же? Понимаю! Очень хорошо понимаю!» Обладатель голоса появился перед нами. «Я отлично знал, кто мне нужен!» На вид ему было меньше тридцати. Модная стрижка с бритыми висками и зачесанными назад волосами. Цвет их определить не удавалось, было слишком темно. Крупный нос на сколостом лице смотрелся довольно неуклюже. В остальном же, не считая того, что перед нами очевидно стоял наш похититель, внешне он мог показаться очень приятным человеком. "Я ещё нужна тебе, Егор", зазвучал за моей спиной прокуренный голос. Значит, Юля та самая женщина. И они явно все вместе. Всё это попахивало продуманной операцией. "Останься, ты можешь пригодиться". Парень закатал рукава белой рубашки, контрастная тёмная жилетка на нём создавала общее впечатление, что мы провалились во времени, лет на 80 минимум, а то и ещё больше. Я попробовал пошевелить языком во рту и пальцами на руках. Чувствительность полностью вернулась. Можно двигаться. Хоть и с трудом, но я повернулся, получше рассмотреть своих напарников. Выглядят неплохо, целые, не побитые, держатся. Чтобы сразу прояснить всю ситуацию и избежать лишних вопросов, постараюсь сообщить вам всю необходимую информацию за один раз. Начал объяснять Егор, активно жестикулируя. Для пущей важности ему не хватало только толстой сигары. Мне нужны вы. Именно вы, не обязательно все трое. Как мне сообщили, достаточно будет только одного. Главное, чтобы этот человек был из вашей <кхм> команды. <кхм> Его покашливание превратилось в смех. который дополнил отвратительный скрип прокуренного голоса. «Что в этом смешного?» – спросил я достаточно громко, чтобы они перестали смеяться. Острые когти скребанули меня по макушке, цепко ухватив кулок коротко подстриженных волос так, что даже голова запрокинулась. «Следи-ка за своим языком, дорогуша!» – произнесли кроваво-красные губы надо мной. Потом женщина выпрямилась. «Меня ждёт Влад. Не мог бы ты побыстрее сделать всё это?» Мы можем работать более жёсткими методами, если ты этого хочешь, безразлично ответил Егор. Но тогда кому-то придётся убирать здесь? Хватит уже играть в доброго и злого копа, не в кино. Что вам от нас нужно? Я мотнул головой и почувствовал, как несколько волос всё же лишились привычного места. Макушка зудела, но почесать её было нечем. Егор подошёл поближе, внимательнее всматриваясь в меня. Он прищурился, закусил губу. И оценивающий покивал головой. Я сразу догадался, кто ты, Денис. Мне много рассказывали о тебе. В основном хорошее, конечно же. Профессиональное качество человека, который 4 месяца назад не имел никаких навыков, в тебе есть однозначно. Не впечатляет, однако, но Он жал зубы и вдохнул ртом. Ты заставляешь других людей говорить о себе. Немного людей могут себе такое позволить. Ответил я, вложив в фразу максимум презрения к человеку. Если он надеялся при помощи такой несуразной лести расположить меня к тебе, то он явно ошибался. Разумеется, на твоей совести уже немало умершлённых людей, так уж сложилось, что мне нужен кто-то твоего уровня. Егор принялся расхаживать по подвалу, словно он выступал перед нами на сцене. Есть кое-какая работа там. Её немало. Он многозначительно поднял палец. «Но, думаю, плата действительно хороша». «И что ты строишь из себя?» Вдруг сказал Саша. Мы с Леной одновременно уставились на него. Обычно молчаливый парень быком смотрел на Егора. Наш опыт подсказывал, что противника лучше не злить до тех пор, пока ты не поймешь, что он может тебе сделать. «Что ты сказал?» В голосе Егора агрессии не было. Но дамочка, стоящая позади нас, тут же коршуном вцепилась Саше в горло. Тот дёрнулся несколько раз, но потом решил сидеть смиренно. Егор тут же кивнул и хищник выпустил свою жертву. От меня не ускользнули несколько капель крови, которые выступили на шее у Саши. Тот хрипло закашлялся и сплюнул на пол. Повторяя свой вопрос: "Что ты сказал? Кто ты такой?" прохрипел наш новичок, начиная сползать со стула. Этого вам пока знать не обязательно. Егор поднял ладонь, остановив свою помощницу от очередного проявления жестокости. Я продолжу, если вы не возражаете. Мне нужен человек, который не побоится заморочить руки. Это не великие деяния, а обычная работа, самая простая. Все вы умеете её делать убивать людей. Почему мы? Поинтересовался я, и Егор тут же повернулся ко мне. На этот раз без предварительного жеста, но он и не понадобил тебе. Зачем всё это? Неужели для такой щекотливой работы нет своих людей, наёмников со стороны? Знаешь, парень присел на корточки на безопасном от меня расстоянии. Наёмники это очень хорошая вещь. За деньги они сделают для тебя всё, что угодно. Ограбят олигарха, убьют президента. Но есть одна проблема. Они сделают это Только за деньги. А потом из-за этих же поганых денег могут тебя кинуть. Или предать. Слить конкурентам или властям. Понимаешь, к чему я веду? К тому, что тебе нужен человек, который сделает все хорошо и бесплатно. А потом вы останетесь друзьями. За спиной метнулась тень, и я среагировал почти мгновенно. Уперся мысками ботинок и сдвинул стул почти на полметра в сторону, оглушительно проскрежетав стальными ножками по бетонному полу. Егор шарахнулся от меня в сторону и упал. Я, не поворачивая головы, следил за тенью, а Саша грубо расхохотался. "На тебя его просто-напросто боишься", бросил он в лицо нашему похитителю и продолжил истерично ржать. Егор поднялся на ноги и неспешно стряхнул с брюк бетонную пыль. Это кианглийский джентльмен встал с убитой лошади, подождал, пока наш новичок не успокоится. Со стороны казалось, что никакой опасности нет. Всего лишь мелкая обида, и расплата за неё будет соответствующая. «Думаю, что с вами двумя», — поочерёдно указал он на меня и Лену, «получится конструктивный разговор. А с тобой? Нет». Он коротко махнул рукой, гулко зазвучало эхо от соконя каблуков по бетону. Я видел, как женщина встала позади Саши и плавно опустила ладони ему на плечи. А секунды спустя... Ванзило ногти ему в горло